Следственный отдел палаты наказаний, кабинет шилана алимагомедова Магомедова, 23 день восьмого месяца, средница, середина дня. «Так нами было обнаружено Скорпионе гнездо», — неторопливо покуривая Джун Хуа, рассказывал Бак. шилан Али Магомедов слушал внимательно, не перебил ни разу. Устроившийся в облюбованном еще ранее в уголку стоящем кресле, Богдан устало улыбался. Это доложу тебе, Пересветоч, еще то местечко. Много времени, сил и денег вбухал в него Козюлькин. Отгрохал такой подвал Бесеняка, закачаешься. В отдельной темной комнате у него там был устроен целый питомник. Куча сосудов с розовыми пиявками. И отдельно стеллаж с маленькими баночками с ручками. Это если кого-то в другом месте, так сказать, с выездом на дом опиявить потребуется. И вот, до нашего прихода они почти все склянки умудрились перебить. А дальше в подвале у него были несколько отдельных комнат устроены для обработки. Опиявливание, то есть. Вот оттуда-то, видать, Елюй нам и послал с котом гостиниц. Представь, входим мы, а на кушетках лежат трое, пристегнутые ремнями, чтоб не рыпались. Но еще не под пиявками. Видно, только готовили их. Оказалось, Это иноземные подданные, некто Эндрю Ланькоу, а с ним два выходца из Инчхонского уезда, Пак и Квак. Прежде рожденный Ланькоу давно за океан в Австралию ехал. Сначала просто работал там, он народознатец. Тамошних коренных жителей изучал. Что-то вроде некоторых вопросов автохтонности, изгибов больших и малых бумерангов у бушменов и у переселенцев искоре. Так вроде. А потом женился, да и совсем остался жить. С Козюлькиным они тоже, оказывается, по великому училищу знакомцы. На разных отделениях учились, разумеется, но в одно время. Не так, чтобы друзья, а именно что знакомцы. Он и думать забыл про Козюлькина, Ланькоута. А недавно тот ему письмо вдруг шлет. Мыл в Ордусе будет большая закрытая конференция по бумерангам. И я, зная ваш интерес к этому виду культурного оружия, спешу вас об этом известить, а также и пригласить. Редкая возможность, не упускайте. Ну, Ланькоу и не упустил. Взял с собой учеников наиближайших, Пака и Квака, и поехал. Козюлькин его встретил и в подвал. Знать планы у него были не ограничиваться Ордусью но и за морями своих людей иметь». «На самом деле, все весьма запутанно получается, и полной ясности до сих пор нет», — вступил Богдан. «Лужан Джимба, по всей видимости, обеспечивал денежную сторону предприятия. Хотя не исключены и иные источники, совсем преступные. Во всяком случае, доподлинно обо всем, что в москве делается Джимба мог и не знать. Думаю, только сейчас подозревать начал» после происшествий с боярами. Вот и сидит, как секретарша мне сказала, в удручении. Борман Джин Сусанин отвечал за научную сторону. Козюлькин окаянный вышел на софте, и тот на задние лапки перед ним стал. Откуда наш прозрец о преступном прошлом американца узнал, мы вряд ли когда-нибудь выясним, свидетелей не осталось. Но что характерно, добавил Бак, сразу после 91 когда все. Честные сподвижники Крикутного душевными травмами майлись и зубы на полку клали. Козюлькин жил вполне состоятельно и даже Сусанина подкармливал. Это говорит о многом. Он уж задолго до того, верно, был крепко с мафией, каким-то образом повязан. Интерполовские наши коллеги полагают, что дела Козюлькин варил с кланом Дона Пьюза-Корлеоне. Семьей, как они это называют. Тот клан в Нью-Мексико, весьма влиятелен. Не знаю, что Архип конкретно для них делал тут, скорее всего, ничего особенного. Но вы представьте, какой семье-то этой перед другими семьями почет. У нас где даже в Ордусе свой человек есть. Вот, скорее всего, от них, — продолжал Богдан. Про Софти Козюлькин и проведал. Через них же, по всем вероятиям, и связь осуществлялась между американцем и прозрецом нашим после отъезда к делегации. Стало быть, у Дона Пьюза тут был свой интерес, и не исключено тоже пиявочный. Сусанин же, имея перед глазами образец, оказался настолько талантлив, что сумел поставить производство тварей на поток. Он даже дальше пошел, усовершенствовал и разнообразил коды программных наговоров. В пиявец закладываем. И тогда Козюлькин принялся из запиявленных личную дружину создавать. «Да. Я с этими прежде сталкивался пару раз», — кивнул Бак. «Настоящие роботы. То есть убить их можно, но дерутся до последнего, пока шевелится. А в безнадежной ситуации просто кончают с собой. Бедняги!» Он сочувственно покрутил головой и погасил сигарету. «Как я понимаю, Джимба...» «Поначалу всего лишь хотел лечить своих сотрудников, когда у тех случались душевные кризисы или что-то в этом роде», продолжал Богдан. «Именно потому он и тысячу лет здоровья финансировал». Но Сусанина влекло к себе непознанное. И когда его якобы верный помощник Козюлькин предложил усовершенствовать пиявку, присланную, дескать, в подарок, от заокеанских коллег из большого к талантам Сусанина уважения, чтобы... То ли во время ее укуса, то ли сразу после него можно было внушить человеку любую идею, любое желание. Тот согласился, даже обрадовался. Вот ведь как хорошо будет. И опасности вроде бы никакой. Человек же сам просит его подлечить, манию снять, грусть-тоску неизбывную, утрату смысла жизни или чего еще. Только одного Сусанин не учел. Что такое мероприятие? И без согласия человека может быть проделано, или в тайне от него. Пациент же не видит, что за твари ему за уши сажают розовых или обыкновенных, лечебных. И вообще, задумчиво добавил Богдан, хорошим людям, даже когда они вроде бы думают, почему-то приходят в голову лишь хорошие мысли о хороших последствиях. Загадка эта, яче загадка, казалось бы, так просто, но изобретателю нового лекарства. Никогда самому вовремя в голову не придет, что ежели дать человеку две новых таблетки вместо одной спасительной, то ты и помереть может. Ему кажется, что все будут, знать себе, человека любиво лечиться и друг дружку поддерживать. «Мыслю, все он знал, твой Сусанин», — мрачно сказал Бак. «А уж догадывался всяко. Только думать не хотел о том» прятал голову в песок. «Ничего не вижу, ничего не слышу. Ты ведь сам от него выяснил в повозке, когда мы из москитов это неслись. Наговаривание относительно челобитный он и лично проводил дважды. По просьбе друга своего, Джимбы. Хотя в основном доверял это другу Козюлькину. Козюлькин Сусанину и Джимби еще в молодости слово-то читал. Свихнуться они, правда, не свихнулись». Но насчет русских преимуществ идея им к душе прилегла. Сусанину, наверное, по доброте его неумелой. Услыхал краем уха, что кто-то притеснен. Стало быть, надо возвалять. Хотя, узнай он про дружины, про Зарецовы своевременно, повздорили бы они с Козюлькой. Это ты прав, это ручаюсь. Ну, а джимби мысль о русском возрождении особенно уместной показалась. «Идеология-то рука об руку с экономикой пошла!» «Быть может», — мягко сказал Богдан. «Так или иначе, но Архатов, э, Козюлькин, всем этим воспользовался. Он всю жизнь другими пользовался. Джимбой, Сусанином». «Без кровосос», — буркнул Бак, «чтоб ему переродиться ленточным глистом в животе у коровы. Ты думаешь, он способен к перерождениям? Это карма ечь, все способны, а бесы в особенности. Повисла пауза. По некоторым сохранившимся бумагам, продолжил отчет Богдан, можно судить, что в один прекрасный день Козюлькин возомнил себя никем иным, как спасителем русского народа от бесславного угнетения, неким великим прозрецом, с которым беседует сам князь Игорь. И в этих беседах князь Взывает к очищению русского духа от инородческих извращений. Велит прозрецу продолжить дело свое, для чего и дана была Козюлькину, опять же свыше, книга «Слово о полку Игореве». «Немыслимо», — удивленно вздохнул Редеди Пересветович. «Действительно, бред какой-то». «Да, по Козюлькину было так. В глубокой древности самыми культурными являлись проторусские племена. Прочие пребывали в еще неоформленном состоянии. Проторусские в милости своей были так гуманны, что человеколюбиво даровали им сокровища своих знаний, благодаря чему и прочие народы сумели достичь их духовного и производственного уровня. А затем, забыв про исторические заслуги проторусских, их даже поработить. Князь Игорь, по Козюлькину, Первый борец за попранные русские права. Богдан все больше хмурился. И время от времени его дух снисходит на кого-то, дарит ему это знание, а также и книгу, то самое слово, дабы он стал великим прозрецом и продолжил дело. Точно! Бак выхватил из пачки новую сигарету. Али Магомедов покосился было на подчиненного, а потом махнул рукой. Да кури! Они... И друг друга иначе, как Игоревичи, да Игоревны не называют. То есть каждый, кого прозрец Козюлькин с помощью пиявок в свою веру обратил, тоже вроде духовного чада князя Игоря становился. А уж волю прозреца выполнял беспрекословно. Точно! Мне одно неясно. Богдан поправил очки. Что значат эти цифры на полях слова? Почему их именно шесть? А еще иногда семерка встречается. А может быть, лицо Бага осветилось догадкой. Если прочитать текст слова в какой-то последовательности, абзаца там в каком-то порядке переставить, то и новый смысл откроется. А семерка... Вот помнишь, Еч, мне Сюцай про какой-то магический куб кричал. У куба, между прочим, шесть граней. А скажем... «Где выпадает семь, там вообще полный астрал!» Запредельная и непререкаемая мудрость Игорева. «Как палкой по башке!» «Так!» -э -э — прервал Шилан. «Вы мне скажите лучше, что с иноземцами вашими делать будем?» Ечи переглянулись. «А что с ними делать?» — пожал плечами Бак. «Ничего. Потребными им сведениями поделимся, да и помашем ручкой». У них цель в Ордусе совершенно конкретная и вполне достойная уважения, равно как и содействие. Клан Дона-Пьюза ущучить. Нам от этого одна только приятность, пусть ловит да потрошат. У нас тут руки короткие, а, между прочим, пиявка-то, и к Дону к этому попасть могла. — Не слишком ли скандальную информацию они вывезут? — покрутил носом Али Магомедов. — Не станут они там лишнего болтать, по-моему. Мы же им помогли. Какого тогда рожна им нас в лужу сажать? Ой, или? Я за них ручаюсь, — подал голос Богдан. Редедя Пересветович внимательно глянул на Минфа. Ваше слово дорогого стоит, Богдан Рухович. И все-таки я хотел бы уточнить, какие у вас основания для ручательства? Они хорошие люди, — ответил Богдан. Грозный шалан долго молчал. Наконец сказал устало. «Эх, быть посему!» Богдан облегченно вздохнул. «Теперь главное!» «Еще главнее!» — в отчаянии всплеснул руками Шелан. «Да, еще главнее!» — подтвердил Бак. «В результате мероприятия мы обнаружили два перечня и сами составили третий», — сказал Богдан. «В регистратуре лечебницы имелся список всех, кто находился на излечении в пиявочном отделении или кого пользовали пиявками на дому. В ноутбуке Козюлькина обнаружился другой, шифрованный перечень людей, обработанных розовыми пиявками. Наконец, по материалам средств всенародного оповещения и по результатам негласных опросов, мы составили список высокопоставленных ардусян, побывавших за этот год в стенах тысячи лет здоровья. При сопоставлении всех трех перечней выявилась чудовищная, прямо-таки зловещая картина. «Ну что еще такое?» — страдальчески произнес Шилан Перевел дух, сказал спокойнее. «Когда же вы, ечи, иссякнете с вашими ужасами?» Четверть состава гласного собора потенциально инструменты прозреца. — бесстрастно сказал Богдан. — Надо что-то делать. Прямо от вас, Редедя Пересветович, мы намерены направиться в терем великого князя и испросить немедленного приема. Завтрашнее голосование по Почелобитной надобно отменить».